Глава 19. Как это ни странно, но когда на следующий день я активировала артефакт связи, сообщение от матушки было только одно, причем вполне себе загадочное. У законников тяжелая работа, и от нее временами нужно отдыхать. Герцогиня даже не прореагировала на то, что я ей не ответила, не засыпала целым ворохом вопросов. И что бы это мудрое изречение значило? «Нужно отдыхать, это почетная пенсия, имеется в виду?» «Или его временно убрали с глаз долой из-за какого-то косяка?» В общем, понятнее не стало. С другой стороны, а так ли нужно мне обо всем этом беспокоиться? Но декан не дала себе забыть. А буквально к обеду, после изматывающих занятий на полигоне, где нас гоняли и по физической подготовке, и по навыкам работы с оружием, мне пришло сообщение, что магистр Сарантон хочет меня видеть пред своими светлыми очами ближе к вечеру. Хорошо, хоть не лично кто-то из студентов передал, а на артефакт связи, который я решила носить с собой в сумке. Благо, уставам Академии это не запрещено, просто непосредственно на занятиях нельзя пользоваться. Остается один вопрос. Как уважаемый декан узнал мой персональный код, чтобы отправить сообщение? Кто-то взламывает артефакты связи? Но он ведь темный ведьмак, а не артефактор. Интересно. Сплетня о том, что меня вызывает декан следственного практически в ночи, причем не в свой кабинет, где хотя бы леди Айвери присутствует, а в один из учебных залов, создаст мне еще более негативную репутацию или это уже в принципе невозможно. Ну а что гулять-то гулять? Приемная дочь герцогов Дорнтонов, неблагородная по крови, очень слабая светлая ведьма, сила которой не должна была позволить учиться в этой академии, да еще и любовница декана своего же факультета. По-моему, отличная характеристика». «Да меня в департаменте безопасности с руками оторвут». Ну и что, что я-то сама точно знаю, что декан меня вызывает для тренировки, точнее даже личного исследования. Интересна ему моя маленькая способность. Но я ведь не буду об этом всем рассказывать, верно? К тому же это бессмысленно. Как бессмысленно было пытаться объяснить, что мои приемные родители сами решили меня удочерить, а не я им в возрасте пяти лет мозги запудрила. Да и в принципе не могла бы. Я ведьма, а не ментальный маг вообще-то. Так что на вопросы одногруппников весь оставшийся день я отвечала не в попад. И в итоге Серина и Гаррет от меня отстали. Благо, хоть из занятий на вторую половину дня ничего важного нет, так как я сейчас не была в состоянии адекватно воспринимать информацию. К тому же в голове все еще роились мысли относительно вчерашнего нападения, спокойствия декана, его странного перевода и загадочного ответа матушки. А что если мой якобы дар – это всего лишь отговорка, чтобы меня выманить? Но кому я, недоучка-зачаровательница, нужна-то? Толку от меня никакого. Наследницей не являюсь, и даже силы и знаниями не обладаю. Тьфу, ну вот что толку гадать? Нужно идти и все выяснить. И я пошла. В девятом часу вечера в здании следственного факультета было уже не так многолюдно, как днем. Но, тем не менее, все равно народу было достаточно. Кабинет, который в своем сообщении указал декан, я нашла с трудом, поскольку выходил он практически на запасную лестницу. В самом дальнем коридоре самого последнего третьего этажа. Прямо лучше места для конспирации не придумаешь. А говорят, чтобы что-то спрятать, лучше всего делать это на виду у всех. И если нас застанут здесь, то точно пойдут слухи. Я пришла первая, села за парту и, наконец-то, почувствовала себя полной идиоткой. Вот какого демона я делаю? Кто вообще сказал, что мне написал именно декан? Ведь код можно поделать, не так ли? А что, если этот некто? Заманил меня в самый дальний кабинет, чтобы никто не слышал моих криков. Да нет, это бред, конечно. Не будут меня убивать в корпусе следственного факультета. Слишком сложно и нерационально. Но на всякий случай я погладила бедро, на котором под юбкой был закреплён кинжал. Правда, когда дверь с резким щелчком отворилась, я аж подпрыгнула от неожиданности. Нервы надо лечить, да. А, вы уже пришли? Будто бы удивился, до конца Рентон заходя. «Не знаю, может, я себя так накрутила, но была почему-то в последние несколько мгновений уверена, что меня вызвал не он, поэтому сейчас ощутимо расслабилась». «Что с вами?» — нахмурился мужчина, от которого не ускользнуло мое облегчение. «Просто... задумалась. Вы меня напугали. К тому же аудитория довольно уединенная. Может, не стоило так прямо в лоб выражать недовольство, но если нас тут кто-нибудь застанет, проблемы будут именно у меня». «Беспокоитесь о своей репутации?» — усмехнулся он. «А есть о чем беспокоиться?» — в тон ему ответила я, скривившись. «Возможно, если вам удастся развить дар, это упрочит ваши позиции среди однокурсников». Я в ответ лишь пожала плечами. «Ну, упрочит и что? Меня станут воспринимать всерьез?» «Так и так воспринимают, особенно когда я сегодня гоняла по полигону одного парня. Занятие по физической подготовке — оно такое, неважно, насколько ты гениальный маг» если девушка, которая всю жизнь занималась кинжалами, одолела тебя в рукопашной. Не то чтобы я любила и умела драться, просто противник попался слабый, а показанные на уроке приемы отрабатывать на нем было одно удовольствие. Могу я все же уточнить, причиной этой тайной встречи является мой дар? Тогда почему надо так скрываться? Да, ваш дар мне безусловно интересен, и мы им обязательно займемся. Но дело не только в нем. «Мне бы не хотелось привлекать вас к нашим делам, но ситуация у нас очень непростая, а вы имеете непосредственный выход на своего приемного отца. Более того, никто не заподозрит ничего плохого, если вы с ним будете переписываться». Я подобралась и хмуро посмотрела на декана. «Значит, вы все же заняли место декана не просто так?» «Так вы уже об этом размышляли?» «Или наводили справки?» «В Академию Благородных приходит новый декан, опытный и заслуженный законник» неожиданно бросивший карьеру и тепленькое местечко в графстве самого советника по безопасности. Я опять скривилась, показывая свое к этому отношение. А потом в этой самой академии стали происходить странные вещи. То насекомые скачут, то корпуса женских общежитий из неизвестных артефактов зарывать пытаются, то твари из некраса призывают. Может ли тут быть какая-то связь? Хм, задумалась я на показ, постучала себя пальцем по подбородку. И да. Я знаю, что я наглая, хамоватое создание, но вообще-то я милашка». «И какие выводы вы сделали, леди Амелия?» С интересом уставился на меня декан, садясь на край соседней парты. Получилось, он надо мной немного нависает, давит физической мощью и авторитетом. «Наивный. После герцогини мне никто не страшен». «Да никаких пока. Кроме того, что тут происходит что-то очень странное. А учитывая то, что вы сейчас ничего не отрицаете...» И более того, пытаетесь привлечь меня к своим делам? Вы здесь на работе по заданию департамента. Вы чрезвычайно проницательная девушка, вам говорили? Да, говорили. Я тяжело вздохнула и посмотрела на декана. Могу я узнать, в чем точно будет состоять моя задача? Могу ли я считать, что вы согласны помочь? Сначала я должна узнать детали. Я даже начала получать некоторое удовольствие от этой пикировки. Приятно чувствовать, что тебя считают немалолетней избалованной золотой девочкой дочкой герцога, пусть и приемной, а умным и самостоятельным человеком, способным рассмотреть ситуацию с разных сторон и все оценить. Хорошо, только даже если вы не согласитесь, единственный человек, который получит эту информацию, герцог Дорнтон, продолжила я. Это приемлемо. Итак, вы правы, я тут по линии департамента. В подробности вдаваться нет нужды, но ситуация требует запасного канала связи с вашим приемным отцом который непосредственно курирует эту операцию. Вы же и так наверняка общаетесь, и в ваших частых сообщениях герцогу не будет ничего странного». «Два вопроса, если позволите». Декан милостиво кивнул. «Первый. Правильно ли я поняла, что основной канал связи либо провален, либо имеется основание считать его ненадежным? И не буду ли я самым очевидным вариантом для такого связного?» «Пороницательная умная девушка», — хмыкнул Сарантон. «А еще к списку моих несомненных достоинств можно отнести практически полное равнодушие к лести», — усмехнулась я в ответ. «Это не лесть, а констатация факта. Причем от вашего декана. Могли бы и проникнуться. Не остался в долгу магистр. Что касается ваших вопросов, начну, пожалуй, с последнего. Возможно, кто-то что-то и заподозрит, но не сразу. Все же в общении отца с дочерью нет ничего странного». «Вы не совсем правы», — протянула я. Герцог не очень положительно относится к тому, что его отвлекают на работе. Переписываемся мы крайне редко, только если случилось что-то действительно серьезное. Так что если утечка происходит из департамента, если они как-то могут считывать сигнал артефакта, то увеличение количества сообщений от меня с нуля до необходимого вам значения их точно заинтересует. А, кстати, каким это образом они отслеживают сообщения? Мы не знаем. Мы даже не знаем, где именно утечка в департаменте или здесь. Логично, конечно, предположить, что здесь, поскольку тут много посторонних, но пока нет точных данных. Понятно. Что если действовать через герцогиню? Поясните. Я могу писать ей. Это и правда не вызовет никаких вопросов, если утечка здесь. А уж она передаст герцогу лично или напишет. Давайте оставим эту идею про запас. Не хотелось бы ее втягивать. Все же мы так не поступаем, не посвящаем в наши дела семьи. «Интересно, кстати, есть ли у декана Сарантона семья? обручальная татуировкой или браслета вроде нет, но вообще-то непонятно, с чего бы меня это должно волновать». «А меня, значит, втягивать можно», — усмехнулась я, откинув лишние мысли. «Во-первых, ситуация у нас непростая. А во-вторых, вы же хотите работать следователем в будущем? Почти коллега». «А мама и есть коллега, только бывшая. Мне это известно. Так каково ваше решение, леди Амелия?» «Ну, у меня, похоже, нет выбора. Придется помогать». Тяжело на показ вздохнула я и тут же улыбнулась. «И вы даже не спросите, что именно тут происходит?» «А вы расскажете?» «Частично», — кивнул декан. «Вы должны быть в курсе возможных неприятных ситуаций, связанных с этим делом». «Хорошо, я слушаю». Я перестала улыбаться. Собралась и внимательно посмотрела на мужчину. «Итак, здесь находится свидетель по одному важному делу» за которым я и мои коллеги должны приглядывать. Мы надеялись, что это безопасное место, но все вышло несколько иначе. То есть вы спрятали человека в Академии Благородных, не самом спокойном и безопасном месте, и сами же сюда перевелись, чтобы показать всем, что если они не знают, куда делся свидетель, то им точно сюда?» Удивленно спросила я. Большую глупость, честно говоря, сложно себе представить. Нам бы и так не удалось скрыть свидетеля. Ее бы в любом случае нашли. А тут, как мы считали, более-менее безопасно. Она под присмотром, много бойцов вокруг, студентов и преподавателей. Все на виду, плюс защитный артефакт при входе. Вы все еще так думаете? Постойте, а этот ваш свидетель случайно не живет в женском общежитии в Центральном секторе? Взгляд ДК вильнул. Пусть на секунду, но я заметила. Значит, живет. Плохо. Хочется переехать. Ладно, не в этом суть. Помотала головой я. Что сейчас с безопасностью? А вот это вопрос в самую точку, леди Амелия. Безопасных мест больше не существует. Не только здесь, а вообще. И что это заявление, черт возьми, должно значить? Из кабинета после разговора с деканом Сарантоном я вышла очень задумчивая, потому что то, что он мне рассказал, честно говоря, не лезло ни в какие ворота. Да даже в дурном сне такое сложно себе представить. Получается, он прав. Нигде нет безопасных мест. Просто нет и все. «Можно войти в любое здание. Академию, департамент безопасности, императорский дворец, наконец. И ни один артефакт не сработает, даже самый древний». «Почему?» «Потому что какой-то умелец придумал, как их блокировать. Точнее, группа умельцев. Причем среди преступников были не только артефакторы, но и как минимум один демонолог». «Что-то мне это напоминает. Странный блокирующий артефакт, не позволивший нам выйти из общежития. И маг-демонолог вызвавшие твари Некроса, которые явно хотели до кого-то добраться. Но до кого? Их целью были раненые, это точно. Никто из защитников их в качестве жертвы не интересовал. Так, всего лишь помеха, не более того. Значит, цель, то есть свидетель, была среди сильно раненых. Что еще мне известно? Что девушка-артефактор. Она была в этой группе исследователей, но когда поняла, к чему это может привести, пошла в департамент и заявила на дружков. А тем не столько опасен свидетель, их суд не волнует и не пугает, устранить ее решили из мести, другим, так сказать, в назидание. Так вот, если вернуться к личности свидетельницы, а декан мне имени назвал, то у нас было пятеро серьезно пострадавших, одна из которых комендант общежития. Женщина немолодая и, как я успела узнать, работавшая в академии последние 50 лет. Так что это точно не она. Двоих тоже, думаю, можно не считать. Третья курсница и выпускница. В академию не принято переводиться из других учебных заведений. Уж если сразу не поступил, то все. За последние пару сотен лет такого не было, так что если бы внезапно появилась новая студентка на любом курсе, кроме первого, это был бы скандал, и судачила бы вся академия. А значит, у нас всего лишь две претендентки на звание свидетеля. Та, сильно раненая, которая я отдала свой артефакт, и ее подруга. Ну а что? Обе первокурсницы. Внимание их общения не привлекает. Возможно, даже что одна присматривает за второй. Только вот кто за кем. Ладно, дело даже не в персоналиях. У нас имеется девица в беде, честная, но глупая. Кто же во всеуслышании объявляет своей же шайке, что собирается их сдать, а потом идет и правда сдает на глазах у изумленных бандитов? Хоть бы зашифровалось как что ли. Потом. У нас имеется группа, изобретающая очень интересные артефакты. Как известно декану, Работают там не только добровольно, кого-то шантажируют, кому-то иначе угрожают. Именно на таких рассчитана эта акция устрашения, убийство девчонки. И самое плохое, что у них, у этих бандитов, есть не только те самые блокирующие артефакты, но и куча других, не менее занимательных. Так что никто не знает, когда и где рванет. В смысле, когда, что и где случится. А кроме всего этого, у нас есть совершенно бессмысленный инцидент с насекомыми. Когда я спросила, кто это сделал, Сарантон только развел руками. Неизвестно, кто и для чего. Но мое мнение отвлекали от чего-то внимание. Тогда пока не ясно, от чего именно. В общем, дело ясное, что дело темное. Но помочь я согласилась. Причем, чтобы хоть немного сохранить какое-то подобие конспирации, сказала, что писать герцогу буду ближе к вечеру, когда он уже уходит из департамента. Теперь я примерно представляю, как они перехватывают сигнал в артефактах связи. Мы ведь имеем дело с гениальными артефакторами. Они что-то придумали. Но все же есть надежда, что до поместья Дорнтонов они еще не добрались, и там перехватить сообщения не смогут. Так что, придя после встречи с деканом в свою комнату и посмотрев несколько секунд на мирно спящую Марьяну, я написала герцогу. Нужно было первонаперво описать ситуацию и попросить его разрешения на помощь декану. Без одобрения приемного отца я и пальцем не пошевелю хотя поучаствовать в таком деле и правда очень хочется».